Ночью после того, как Вики уснула, мне приснился чрезвычайно странный сон. Раньше я никогда его не видел и, надеюсь, не увижу впредь. На часть того, что сны я вижу нечасто и почти всегда забываю, едва открыв глаза. А если запоминаю, то, как правило, приписываю их происхождение чему-то съеденному вечером или книге, которую недавно прочитал. Да и чего-либо знакомого в них, по большей части, не встречается. Однако на сей раз я столкнулся во сне с человеком, которого знал, но забыл, хоть и не полностью, поскольку какие-то вспышки воспоминаний, из которых я, правда, не смог сложить ясную картинку, во сне присутствовали. И человек этот упомянул, до того окольно, что теперь и слов-то его не припомнить, нечто позорящее меня». Сильно позорище, и я испугался, что он может знать больше, чем я забыл, хоть и не следовало бы. Все это здорово меня потрясло, пусть и не пробудило. Когда я проснулся в 8 то помнил весь сон очень отчетливо, хоть и не смог связать его с какими-то именами, лицами или позором, который навлек на себя». «Помимо того, что я плохо запоминаю сны, я и верю-то в них и в их предположительное значение не так, чтобы очень. Все, с кем я когда-либо разговаривала о снах, включая, и счастлив сообщить, миссис Миллер, относятся к ним в точности, как я, и выслушивать описание чужих сновидений не желают. Каждый толкует свои, как отражение чего-то неприятного» некоего отвратного намерения или мелочного постыдного желания, загнанного в закуток подсознания, из которого оно впоследствии пытается выбраться и чем-нибудь донасолить. Да Я же поборник забвения. Забвения снов, бед, давних изъянов характера моего и любого другого человека. На мой взгляд, если мы не умеем забывать сказанное и сделанное прежде, забывать и прощать, так нам и надеяться не на что. Вот почему именно этот сон так меня растревожил. Он был забвении, и в то же время в нем присутствовала отчетливая тема непрощения. Она-то и поразила меня во сне, в котором я увидел себя посреди старого города, где мне было уютно, как казаку в Киеве, и где я ничего не хотел так сильно, как счастье. В настоящем и в будущем, которое обновлялось бы само собой. Я предпочитал видеть во всем, что попадалось мне там на глаза, добрые знаки, или просто не обращать на них никакого внимания. Дурных знаков вокруг нас и так хватает. Почитайте в «Нью-Йорк Таймс». Зачем же выбирать какой-то один из них для внимательного рассмотрения? Я в моем сне даже подумать не мог, что мне есть о чем тревожиться. Я был в нем человеком сильным, нетерпеливым и даже властным. А если и тревожился о чем-то, в старом замшелом бытийном смысле этого слова, то для меня это и сейчас большая новость. Конечно, в том, что Экс ушла от меня из-за писем Пегги Коновер, скрыта ирония ироний, потому что мы с Пегги и не позволили себе ни разу какого-либо неблагоразумия. Я познакомился с ней в самолете, которым летел из Канзас-Сити в Миннеаполис, и за полдня во время обеда и вечером узнал об этой женщине все, что можно узнать за столь недолгое время. Привлекательная ее... 32-летнюю, никто не назвал бы. Пухленькая, с большими белыми зубами, с лицом, очень похожим очертаниями на пирожок. Она бросила в Белдинге штат Огайя, торговавшего изоляционными материалами мужа и четверых детей, чтобы поселиться на севере Миннесоты у сестры и стать поэтессой. Пегги была добродушной, с появлявшимися на щеках, когда она улыбалась, ямочками. Пока мы летели, она рассказывала мне о своей жизни, как поступила в университет Антиохия, как изучала историю, играла в хоккей на траве, участвовала в маршах мира, писала стихи, рассказала о родителях шведских, что ее всегда смущало, иммигрантах, О том, что ей временами снятся срывающиеся с обрыва огромные грузовики, и она просыпается от ужаса. О сочинении стихов, которые она показала мужу вану а потом услышала, как он осмехается над ними, хотя впоследствии муж сказал, что гордится ею. Рассказала, что была в колледже секс-бомбой, что за Вана, он из Майами, который в Огайо вышла по любви, Однако культурные уровни у них оказались разные. Тогда-то это было неважно, а теперь приобрело значение, потому она его, наверное, и бросила. Когда мы сошли с самолета, она спросила. «Мы стояли посреди зала ожидания. Где я остановлюсь?» Я ответил «в Рамаде». И она сказала, что тоже может поселиться там без проблем, и, возможно, мы пообедаем вместе». Ей понравилось разговаривать со мной, и поскольку заняться мне было нечем, я согласился. В следующие пять часов мы пообедали, воспользовавшись гостиничным шведским столом. Потом пошли в мой номер выпить бутылку немецкого вина, которую Пегги везла сестре, и она снова принялась рассказывать о себе, а я слушал время от времени, вставляя замечания. Рассказала о своем разрыве с лютеранством, о своей философии воспитания детей, о сложившейся у нее теории абстрактного экспрессионизма, о глобальной деревне, о составленном ею учебном курсе по великим книгам, которые она может и станет где-нибудь читать, если представится такой случай. В 15 минут 12 она рассказывать перестала, Взглянула на свои пухлые ручки и улыбнулась. «Фрэнк», — сказала она, — «хочу сказать тебе, что все это время думала о том, чтобы переспать с тобой, хотя на самом деле, по-моему, не стоит», — и покачала головой. «Я знаю, мы должны следовать диктату наших чувств, а меня очень тянет к тебе, но я думаю, это будет неправильно».